Оксана Гринберга Мятежница Читает Луче Светлое Глава 1 Порыв ветра налетел словно из неоткуда Подхватил, поднимая полы моего плаща, сорвал с головы капюшон, затем исхитрился, зацепил выбившийся из строгой причёски локон и силой швырнул его мне в лицо. Я замаргала, собирая непослушные тёмные волосы и снова пряча их под коричневую материю шерстяного плаща. "Папочка, та тётя такая красивая", с восхищением произнесла девочка лет 7-8, чинно прогуливающаяся по палубе второго класса за руку со своим отцом. "Спасибо", улыбнулась ей. Отцу я тоже улыбнулась, но вежливо и отстранённо. чтобы тот ни в коем случае не подумал, будто бы меня интересуют подобного рода отпускные знакомства. После чего отвернулась и снова уставилась на беспокойную толпу, собравшуюся на оживлённой пристани Кенберга. Выглядывала в ней тех, кого мечтала больше никогда не увидеть, втайне надеясь, что они за мной не придут. Смотрела очень внимательно. Тут налетел очередной порыв, но уже совсем с другой стороны. принёс с собой горьковатую привкус морской воды, а заодно и её холодные брызги. Я почувствовала солёную влагу на губах, хотя с места, где я стояла, на прогулочной палубе второго класса Королевы Солнца, до воды было далеко, метров 20 не меньше. Корабль был огромным даже по меркам моего родного мира. Гигантский круизный лайнер способный развивать невиданную для здешних мест скорость. Он был оснащён тремя огромными винтами, которые приводились в движение силовыми установками и турбиной, работающей на пару и магии. Да-да, я успела обо всём этом прочесть перед началом посадки. Не знала, куда деваться от тревоги, поэтому детально изучила висевший на стене морского вокзала Канберга рекламный плакат в котором подробно описывалось строение Королевы Солнца. Помимо трюмов грузовых и машинных отсеков, на корабле имелись пассажирские палубы, делившиеся в соответствии с купленными билетами, с четвёртого по привилегированный первый класс. Правда, благодаря местной цивилизации, прогулочными палубами, а также ресторанами, оранжереями и даже гимнастическими залами, могли насладиться разве что гости первого и частично второго классов, тогда как в третьем и четвёртом каждому пассажиру отводился маленький закуток, по ошибке названный каютой. Зато билеты в низшие классы стоили в разы дешевле, чем проживание на верхних этажах. Королева Солнца, один из двух лайнеров, принадлежащих компании Гесбургов, шла из Эгры в Джосейру, проводя в пути чуть больше двух недель и делая по дороге пять остановок. Первая, естественно, была в Анборе, столице Эгры, откуда лайнер и начинал своё плавание. Вторая в Канберге, в крупнейшем порту Цельсие, где я поднялась на борт. Полчаса назад прошагала наверх по трапу, ведущему на палубу второго класса, мечтая о том, чтобы моё прошлое навсегда осталось в этом шумном городе. полном крикливых чаек размером с пеликанов, а ещё бездомных детей и проживавших за чертой бедности обитателей низших кварталов, занимавших большую часть Кенберга. Но для того, чтобы окончательно в этом убедиться, в том, что моё прошлое всё же осталось в прошлом, мне нужно было дождаться момента, когда огромный корабль поднимет якоря и величева покинет бухту Кенберга. До этого оставалось, повернув голову, я принялась высматривать высоченную башню ратуши, венчавшуюся огромными золотыми часами. Пожалуй, это была единственная достопримечательность этого города. Ратуша возвышалась над черепичными крышами Камберге, поэтому даже отсюда, с палубы Королевы Солнца, открывался неплохой вид на её циферблат. На приглазрение Выходила, до отправления оставалось около 15 минут. Ну что же, нужно было подождать самую малость. Посадка к этому времени уже заканчивалась. Грузовые трюмы давно были задраены, и я успела в этом убедиться, когда нервно прохаживалась от одного свежевыкрашенного борта до другого, а по трапам подниматься никто не спешил. Неужели, подумала я, неужели мне повезёт? От этой сладкой мысли сердце застучало куда быстрее, хотя я старательно уговаривала себя не радоваться раньше времени. Вместо этого ещё сильнее впилась ногтями в деревянный поручень, привалившись к нему животом. Но тут же себя одёрнула и затем разжала руки. Я не собиралась портить чужую собственность. Вместо этого принялась отчитывать про себя секунды. 59 58. Мимо прошла влюблённая парочка, держась за руки. Пробежали двое мальчишек, близнецы или от 9 до 10, темноволосые с азарными личиками. Скрылись в распахнутой двери, за которой начинался длинный, ведущий к каютам коридор. Где-то там, в недрах корабля, находилась и моя, под номером 518Д, до которой я уже успела добраться. Оставила там небольшой саквояж, всё моё имущество уместилось в потрёпанном чемоданчике, после чего поспешила наружу, решив именно здесь караулить своё прошлое. Снова посмотрела на часы. До отправления оставалось ровно 11 минут. Ну что же, намного лучше. Если повезёт, то корабль отчалит раньше, чем за мной явится мастер Гилберт с жандармами. или же своими магами, чтобы вернуть туда, откуда я сбежала ещё вчера. В закрытый пансионат для девочек Высокие сосны, место, где я провела последние 6 лет. Там растили таких же, как я, сирот с магическим даром, многие из которых были вовсе не сиротами, потому что я отлично помнила, кто я такая и откуда родом. И ещё то, что у меня есть родители. Пось в этом мире я прожила 6 лет. Он так и не стал для меня родным. Все эти годы я не оставляла надежды вернуться домой, а заодно и избежать той участи, которую мне уготовили. Поэтому сейчас я стояла на палубе второго класса огромного корабля и затаив дыхание, отчитывала про себя секунды. Вы не видели двух мальчиков? раздался неподалёку встревоженный голос. Женщина в тёмном дорожном платье и сбившейся на бак шляпке выглядела расстроенной и запыхавшейся. "Близнецы", проговорила она быстро, обращаясь к парочке в метрах в 3 от меня. "Заодно к остальным, прогуливавшимся по палубе в ожидании отправления. Тёмные волосы, тёмные глаза, роста примерно мне по плечо", сбежали добавила в сердцах. "Вот же непослушные мальчишки". Не думаю, что стоит из-за этого беспокоиться. Подумайте сами, куда они могут отсюда деться? Подал голос вольяжный господин в цилиндре и тёмном шерстяном пальто с лисьим воротником. В Цельсие стояла поздняя весна, но ветра всё ещё задували холодные, приносили с гор ледяное дыхание зимы. Поверьте, они могут деться куда угодно, с горечью произнесла женщина. Вы даже не представляете, какие они сорванцы. Мы на палубе второго класса не собирался сдаваться вальяжный господин. И здесь им ничего не грозит. Выпасть за борт невозможно, потому что корабль окружён магическим силовым полем. Вот, присмотритесь, прищурьте глаза. Но потерявшая сыновей мать не смотреть, не прищуриваться не стала, покачала головой. К тому же, все входы на палубы высшего и низших классов для нас закрыты, как и в другие сектора, добавил Лиси господин. В этом он был прав. Наше передвижение на Королеве Солнца было ограничено строго в соответствии с купленными билетами. Регулировалось это через магическую метку, которую получали все пассажиры во время регистрации. Именно с помощью метки мы могли открывать двери, ведущие на прогулочные палубы своего класса, а также в собственную каюту. Я тоже получила метку, и теперь бледно-серый круг диаметром в 3 см красовался на моем правом запястье. Первые несколько минут я старательно его изучала, напрягая зрение. Внутри оказались непонятные символы и завитушки. При этом чувствую, как он зудит и вибрирует. Признаюсь, даже хотела украдкой почесать метку, хотя нам строго-настрого запретили это делать. В тот самый момент усиленный магии голос в очередной раз объявил, что метку ни в коем случае трогать нельзя. Иначе можно сбить тончайшие магические настройки, после чего невозможно будет попасть ни в свою каюту, ни в ресторан с уже оплаченной на всю дорогу до Джосейры едой. И чесаться мне сразу же перехотелось. А при мысли о бужи не живот предательски заурчал. Еду в последний раз я видела довольно давно. О, вы их не знаете, в отчаянии выдохнула женщина. Мои внуки способны на многое, даже выпасть за заборд, хотя по вашим словам это невозможно. Тут я вышла из оцепенения. Погодите, но я же их видела. Буквально несколько минут назад они прошли мимо меня и отправились вон туда. указала на распахнутую дверь в недра корабля наверное вернулись в свою каюту и я как раз оттуда покачала головой молодая бабушка и в том коридоре я тоже смотрела там их нет а единственная дверь заканчивается входом в сектор А куда им не попасть потому что наша каюта в секторе D там же где и моя подумала я отстранённо вот же неугомонные Добавила женщина в сердцах. В могилу меня сведут. А ведь нам ещё целых 2 недели до Джоссейры. На это я укоротышке улыбнулась, подумав, что для бабушки, которую сводят в могилу внуки, она выглядела очень хорошо. Красивое, пусть и немного осунувшееся лицо, волнистые светлые волосы, собранные на макушке и спрятанные под кокетливой шляпкой, с пара выбившихся из-под той локонов, изящная фигура которую подчёркивало строгое чёрное платье, словно она носила траур. Наконец, бабушка всё-таки отправилась в указанную мной сторону, а я снова взглянула на позолоченные часы. До отправления Королевы Солнца оставалось меньше 5 минут, и за это время к моему облегчению ничего нового не произошло. Разве что на четвёртую палубу поднялась пара опоздавших пассажиров. нагруженных чемоданами и баулами. Затем я повернула голову в другую сторону, и улыбка моментально сошла с моего лица, потому что по украшенному цветами и золотистыми лентами трапу, который вёл на палубу первого класса, шагал моё сердце пропустило удар, после чего заколотилось с бешеной силой. Ноги ослабли, и я привалилась животом к деревянному борту. Защитное магическое поле, которое должно было быть невидимым, предупреждающе моргнуло, но мне сейчас было не до него, к тому же я вовсе не собиралась в отчаянии прыгать в холодные воды Бескарского моря, хотя мне было из-за чего прийти в это самое отчаяние, потому что по трапу шел он, тот, от кого я бежала, причем спасалась не только от него, но и от уготованной мне по его воле незавидной участи. человек, который должен был стать моим мужем. Его портрет был у меня уже давно, почти 2 года. Мастер Гилберт, владелец проклятого пансионата, заявил, что мне всегда нужно держать кристалл с изображением будущего мужа при себе. И ещё, что кроме его внешности и имени, больше ничего знать мне не положено. Затем с явным удовольствием В который раз объяснил мне миссию и смысл моего существования. Я должна выйти замуж и родить магически одарённого ребёнка для абрилорского лорда. Вот что мне было уготовано. Именно из-за того, что у меня есть этот самый дар, меня и похитили из своего мира, после чего 6 лет поили, кормили и обучали. И за эту их милость мне предстояло рассчитаться озвученным образом Что этот самый лорд сделает после того, когда я выполню свою миссию? Мастер Гилберт понятия не имел. Но с ухмылкой перечислил мои перспективы на будущее. "Быть может", сказал он, "если мне повезёт, то Брей Лориц со мной разведётся и забудет в одном из дальних имений. Или же отправит в монастырь северных богов, где я буду коротать свои дни в ледяной келье, пока не умру от тоски по солнечному свету". Или со мной произойдёт несчастный случай, после чего появится кособокая могилка со спиралью с знаком бесконечной хмм милости здешних богов. А при лорец женится на той, которая подходит ему по статусу, кто и станет настоящей матерью моему ребёнку. Мастер Гилберт этого не знал, но всё же снизошёл до совета. Сказал, что если я стану во всём угождать будущему мужу, то моя участь может быть не такой уж и незавидной. Мало ли, тот надо мной смилостивится, оставив прислугой в своем доме, чтобы я могла видеть ребенка хотя бы издалека, а заодно и покорной любовницей под рукой. К тому же по пансионату ходили слухи, об этом шептались другие девочки, обладавшие похожим магическим даром. Так вот, говорили, что некоторым из наших удавалось вполне неплохо устроить свою жизнь, пост не с брелорцами, но в таких, как мы, наделённых магическим даром, находилось много заинтересованных. Впрочем, я не собиралась верить в благоприятный исход или же полагаться на милость здешних богов, потому что слишком много знало тех, кто выйдя замуж, пропадали навсегда. Не прислали нам ни единой весточки, хотя обещали непременно писать. Меня выкрали из родного мира, когда мне было 13. Да-да, по заказу мастера Гилберта, подыскивавшего сирот с магическим даром и не гнушавшегося банальных похищений. Как именно это провернули, я понятия не имела. Пыталась разобраться в тонкостях местной магии, задавала вопросы приходящим в Высокие Сосны учителям. На что мне посоветовали не забивать ерундой голову ни себе, ни другим. Путешествия в иные миры невозможны, вот что мне сказали. Позже кто-то из учителей донёс о моих вопросах мастеру Гилберту, и мне привычно влетело. Владелец пансионата заявил, что я в который раз нарушаю запрет держать рот на замке, после чего наказал меня самым суровым образом. Затем, когда меня выпустили из карцера, предупредил, что если я ещё раз кому-нибудь заикнусь о другом мире, то он отправит меня в дом для умалишенных. Даже несмотря на то, что потеряет на мне огромные деньги. А там наш пансионат и даже его холодный подвал, который использовали как темницу для провинившихся, покажутся мне райскими кущами. После этого я перестала задавать вопросы, хотя не собиралась оставлять план побега. Но сперва решила старательно учиться, иначе мне отсюда было не выбраться. За 6 проведённых в пансионате лет меня успели неплохо подготовить. Я бегло говорила на четырёх языках этого мира и была знакома с последними достижениями местной науки. К тому же меня научили обуздывать собственный магический дар. Правда, решили, что мне вполне хватит и базовых заклинаний. Никто не думал превращать меня в умелого мага. Это не входило в планы ни мастера Гилберта, не уж тем более того, кому было уготовано стать моим мужем. Но если для первого я была выгодным лотом на продажу, то для второго лишь сосудом, который должен был подарить ему одарённого наследника и вернуть утраченную магию в его род. Брейлор место, где рождались сильнейшие маги и воины севера. Существование Холодного Горного Королевства столетиями будоражило умы правителей соседних государств. И те раз за разом пытались завоевать непокоренную никем ранее страну. Правда, в цельских учебниках по истории все преподносилось немного по-другому. Говорили, что неприступный Брейлор отказывался заключать соглашения с соседями и не шел на уступки. При этом он выходил победителем из всех войн ни разу не впустив захватчиков на свою территорию. Но если Брейлор даст слабину, последует очередная попытка вторжения, бубнил старенький учитель, преподававший нам девочкам из высоких сосен историю и географию. Поэтому для брейлорцев собственная воинская сила вопрос жизни и смерти. Моя подруга Лина Она была годом младше меня, привычно зевала, несколько не стараясь прикрыть рот рукой. Кто-то шептался. Сесилия спала, откинувшись на стуле и уставившись на учителя открытыми, ничего не видящими глазами. Её уменью завидовали. Ни у кого другого в пансионате подобного не выходило. Подозреваю, одна лишь я слушала учителя внимательно, потому что это непосредственно касалось моего будущего. Из всех подруг только мне предстояло выйти замуж за брилорского лорда, к чему меня готовили, забивая голову их языком и обычаями. Ещё раз повторюсь, непобедимость Брилора зиждется на военной мощи и силе их магии, продолжал бубнить учитель. Несмотря на то, что магия постепенно покидает наш мир, вытесненная техническим прогрессом. Вспомните, о чём мы говорили на прошлом уроке. На это снова покивал лишь я. Остальные вряд ли могли что-либо вспомнить, так как тот урок тоже благополучно проспали. Брей лордцы, особенно принадлежащие к высшим родам и которые могут похвастаться остатками драконьей магии, всеми силами пытаются её сохранить. Про вымерших драконов слушать было увлекательно. А еще я выпросила у учителя книгу. Рассматривала ее вечерами перед сном, лежа на узкой кровати в комнатушке, которую делила с Линой, Сесилией и Моникой. Силилась представить, что когда-то в этом мире существовали крылатые разумные ящеры. Итак, брилорцам жизненно необходимо сохранить свои позиции. Поэтому закон обязывает всех представителей высших родов, а также носителей магии среднего класса, жениться исключительно на магически одарённых девушках. Но если в течение 3 лет та не сможет подарить мужу наследника любого пола, обладающего даром, следует неминуемый развод. кивнула Ну, что же. Именно об этом и мне твердил мастер Гилберт. Правда, его версия звучала куда более для меня удручающе, зато отражала суровую реальность Бриллора. Чтобы не увязнуть в череде браков, попадавшие под этот закон Бриллорцы женились на тех, кто без сомнения мог родить им магически одарённое дитя. Так что все потенциальные носительницы сильного дара были на перечёрке. Те же, кто побогаче и познатнее, не собирались бегать в поисках нужных невест. Вместо этого они платили за них большие деньги. Некоторые ушлые дельцы, такие как мастер Гилберт, даже сколотили на подобных сделках огромное состояние. После того, как убри лорца появлялся магически одарённый наследник, следовал неминуемый развод. Затем они выбирали себе пару по любви. или подходящую им по статусу. Шах и мат в моём случае. Давайте рассмотрим генеалогическое древо королевской семьи Брилора, предложил учитель, переворачивая доску. Алина положила голову на руки, больше не скрывая того, что она спит. Сесилия дремала с открытыми глазами, Моника посапывала, привалившись к моему плечу. Я Продолжала смотреть. Знала, что мой ненавистный жених находился в близком родстве с королем Брейлора. Та самая правая ветвь на генеалогическом древе. Лорды Харте-Он-Де. Из поколения в поколение в их семьях рождался лишь один ребенок. Причем только мальчики, что наводило меня на закономерные подозрения. Уж не делали они что-то плохое с девочками. Признаюсь, я бы нисколько не удивилась тому, что рядом с ледяным поместьем Харт оф Ондэ существовало кладбище с неугодными им жёнами и младенцами неправильного пола. Но я вовсе не собиралась проверять это на себе. И уж тем более отправляться в северный Брейлор, как того потребовал мой жених, вспомнивший обо мне через год после того, как мне исполнилось 18. Лорд Райан Харт-Онде прислал мне короткое письмо с указанием прибыть в столицу Брейлора. И больше ничего. Естественно, о чем вообще со мной говорить? Хотя нет. За год до этого я получила магический кристалл с его изображением и с тех пор изо дня в день продолжала рассматривать магическую голограмму. Запоминала своего врага. Высокий мужчина с резкими чертами волевого лица. Холодный и безразличный взгляд синих глаз. Темные волосы подстрижены коротко, по-военному. Отличное телосложение. Брейлорцы из высших родов должны были поддерживать себя в безупречной физической форме. Нет, я бы не назвала Рояна Харта-Онде идеальным красавцем. Но в нем определенно было нечто, притягивающее взгляд. Внутренняя сила. самоконтроль. И ещё, когда я окончательно замучивала себя мыслями о побеге, мне начинало казаться, будто бы внутри него полыхал огонь. Пусть этому не было никаких подтверждений, но я решила, что магической стихией лорда Харта Онде был огонь. Ну что же, хуже и не придумать, сказала я себе. Быть может, если мой план побега провалится, Он спалит меня сразу же, как только я приду в негодность. Ну да, после того, как рожу ему ребёнка. Но так как мне нисколько не хотелось это проверять, я взяла и сбежала, сделав всё, чтобы меня никогда не нашли. Зато теперь, похожий на лорда Райана Харта он де, мужчина уверенной походкой поднимался по трапу на верхнюю палубу, где располагались каюты первого класса. остановился. Быть может, потому что перед ним замешкалась пышная дама в ярко-розовом наряде, вокруг которой прыгали девочки лет так 7-8. Затем повернул голову и почему-то уставился в мою сторону. Мне показалось, что незнакомец безошибочно отыскал меня в толпе на палубе второго класса, на что я моментально подалась назад. Но тут же себя одёрнула. Лорд «Харт-он-де не мог очутиться на Королеве Солнца», сказала себе строго, «это попросту невозможно». Корабль плыл в Джосейру, заходами в Цильсию, Вестерхоф, Антилию, а потом через остров Ресляндию в тот самый Брейлор. «Что лорду Харту-он-де делать на лайнере, отходящем из Канберга, если он, как было оговорено, должен встречать меня в Брейлоре?» Это был не он. Я ошиблась. А у страха, как известно, глаза велики. Лорд Харт-Он-Дэ сейчас в своем поместье или где он там живет. Сидит и дожидается свою невесту. Хотя, быть может, он уже получил письмо от мастера Гилберта, известившего о моем побеге. Местная пневмопочта могла доставить записку до Брилора за несколько часов. Но при этом Райан Харт-Он-Дэ никак Это выше человеческих сил, а также магических и технических достижений этого мира. Не мог отчутиться сегодня в Канберге. Да, к этому времени меня должны были уже начать искать. Возможно, подняли на ноги жандармов и работавших на мастера Гилберта магов. Но я надеялась, что они будут это делать где угодно, но только не на том самом корабле, на котором я должна была плыть. В Брейлор. Уверена, такой наглости от меня никто не ожидал. К тому же свой билет, причём в первый класс, ненавистный жених не поскупился, я сожгла у мастера Гилберта на глазах. Сделав это, уставилась на владельца пансионата насмешливо. Ну да, как раз перед тем, как он меня ударил. Бить мастер Гилберт умел. И я успела узнать это на своём собственном опыте. Упала на пол его кабинета, порадовавшись, что гневно пухтевший жердя и владелец был занят тем, что несколько раз меня пнуть, а вовсе не тем, чтобы обратить внимание на наведенную мной иллюзию. Наконец, выместив гнев, мастер Гилберт приказал охранникам запереть меня в подвале без еды и воды на целые сутки. Получалось, почти до отхода корабля, на который без билета мне было уже не попасть. добавил, что отправит с пне в мо почтой письмо моему будущему мужу, в котором расскажет обо всём, что я натворила, а ещё посоветует, как совладать с моим мятежным нравом, раз уж доброго отношения я не понимаю. На это я снова улыбнулась. Ни побои, ни вонючий и промозглый карцер меня нисколько не пугали. Как раз наоборот. Заключение в подвале означало то, что у меня будут целые сутки до момента, пока меня хватятся. Дело в том, что свой билет я так и не сожгла. Вспышка, огонь и пепел были той самой наведённой иллюзией, отвлекающим манёвром, пока я прятала билет в рукаве. Долго над этим тренировалась, несколько месяцев оттачивала заклинание, и у меня неплохо получилось. Из карцера я выбралась через час. Перед этим избавившись от магической метки высоких сосен. Мастер Гельберт к этому времени уже отбыл в Камберг, докладывать дженниху о моём ужасном поведении, просить совета, а заодно и денег на новый билет. Я же прихватила саквояж, в который сложила давно выкраденные из кабинета мастера Гельберта свои документы. Добавила пару нижних сорочек, два платья, плащ и кристалл с изображением Араяна Харта Онде. Ну да, чтобы не забыть, как выглядит купивший меня враг. А ещё сэкономленные 2 дукара и 8, которые тайком передала мне одна из подруг, вышедшая замуж за мага из Вестерхофа. И их я прятала в матрасе, прикрыв иллюзией от вездесущих монахинь. Затем, добравшись окольными дорогами до города, отдала билет перекупщикам Несколько предыдущих побегов не прошли даром, и я успела обзавестись кое-какими связями. Пока дожидалась вестей, остановилась в жутком месте в квартале нищих. Клопов и блох я выжгла, а вот от ужасного запаха и пьяных воплей соседей было не избавиться, даже магия не помогала. Но уже на следующее утро я получила билет на собственное имя, правда, класса ниже. Разница в деньгах А она была значительной, ушла на оплату услуг тех самых перекупщиков и ещё верному человеку в администрации морского вокзала. Затем был тревожный час, когда я, кутаясь в плащ и натягивая поглубже капюшон, встряслась в очереди на регистрацию, уверенная в том, что мастер Гилберт не ожидает от меня такой наглости, того, что я попытаюсь сбежать из Канберга на той самой королеве Солнца. Причём под тем самым именем, которое мне дали в этом мире. Кристин Оллерет, а вот как меня теперь звали. Наконец попала на корабль. Оставила саквояж в каюте 518D, после чего вышла на прогулочную палубу, где караулила пристань и считала секунды. Видела близнецов, затем потерявшую их бабушку, после чего немного послушала разглагольствование Лисива господина пока наконец не заметила похожего на моего жениха Брей лорца. Но всё-таки убедила себя, что такое физически невозможно. Это не Райан Хартондэ, а похожий на него Брей Лорец. Мало ли они все на одно лицо. Тут раздался пронзительный свисток, затем протяжный и низкий корабельный гудок. После чего, пригнанные к отправлению королевы Солнца духовой оркестр грянул воинственный марш. Пассажиры принялись махать провожающим, матросы наконец-таки убрали трапы, а я я поверила в то, что мой побег удался. Не пройдёт и пары минут, как огромный лайнер отчалит от пристани, и высокие сосны, а вместе с ними и ненавистное замужество останутся в моём прошлом. Перед и меня будут ждать две наполненных спокойствием недели. Я пересеку бескрайний океан и окажусь на другом континенте, в Джосейре, в стране, где всем глубоко наплевать и на Брейлор, и на Цельсию, и на мастера Гилберта с его пансионатом. Там я стану свободной, смогу работать и учить сама магию, после чего обязательно найду способ вернуться домой. Отправляемся Старшественным видом заявил всё тот же лисий господин. А затем почему-то решил прочесть мне лекцию, хотя я ни о чём таком его не просила. К компании Гесбургов принадлежат два лайнера подобного типа: Слава Антилии и Королева Солнца. Оба были построены чуть больше 5 лет назад. Он вещал с таким знанием дела, что в нашу сторону стали поворачиваться, а затем и подходить другие пассажиры. Слава Антилия, несмотря на то, что корабли практически идентичны, вышла не слишком удачной. С первого своего спуска на воду она страдала от технических неполадок с турбиной, затем с рулём, что отражалось на работе двигателя и маневренности лайнера. Попытки устранить дефекты провалились, и год назад Слава Антилия была признана аварийной, после чего снята со всех рейсов до завершения капитального ремонта. Но несмотря на старания конкурентов, никто так и не смог занять её место, потеснив с маршрутов в Джосейру компанию Гесбургов. Королева Солнца пользуется невероятной популярностью. Все билеты во второй класс и на нижние палубы распроданы на несколько недель вперёд. "Корабль прекрасен", выдохнула с восторгом девушка примерно моих лет. У неё было приятное, хотя и простоватое личико, обрамлённая светлыми волосами и голубые чуть на выпоте глаза. Затем она повернула голову и посмотрела на сопровождавшую её даму со строгим лицом и неодобрительно поджатыми тонкими губами. "Не так ли, маменька?" последняя девушка произнесла таким тоном, словно ей на всё требовалось сперва получить одобрение матери, даже на собственное мнение. Её мать немного подумавке внула самым важным видом. Открыла было рот, чтобы высказаться, но тут корабль дёрнулся. Затем раздался протяжный, будто бы болезненный стон, и палуба под ногами ощутимо завибрировала. Всё хорошо, изменившись в лице, добавил Лисий господин. Это нормально, вам не стоит ничего бояться. Потому что девушка и её мать вцепились друг в дружку, Пара импульсивных дам охнув, припали к поручню, а остальные принялись встревоженно переглядываться. Я много раз пересекал как Бескарское море, так и Бескрайний океан. У компании, которую я представляю, есть свои интересы в Джосейре. Поэтому я постоянно путешествую. Поверьте мне на слово, скоро турбина разработается и вибрация прекратится. Но я почему-то взяла и ему не поверила. Первый класс «Королева солнца». Он мерил тяжелыми шагами просторную гостиную, в роскоши, ничем не уступавшую его родовому поместью. На мягком ворсе ковра оставались отпечатки больших ног, обутых в ботинки из лучшей бычьей кожи, вышедшие из-под руки известной обувной мастерской Антилии. Пусть прислуга уже успела разложить багаж, а в столовой дожидался дневной кофе, Но он продолжал метаться из угла в угол, не в состоянии дождаться отправления. Тут корабль ощутимо дернулся, одновременно исторгнув из себя протяжный болезненный стон. Вслед за ним подпрыгнула тяжелая бронзовая чернильница возле стопки дорогой с вензелями Гесбурга в пище бумаги и неодобрительно звякнул шалерский сервиз за закрытыми дверями секретера из вишневого дерева. пол под ногами завибрировал, судя по всему, королева солнца собиралась покинуть грязный Канберг, где он поставил последнюю точку в своём исследовании. Теперь знал наверняка, что ему нужно сделать, и собирался воплотить это в жизнь. Но как же сильно изменился этот город. Раньше, когда он бывал здесь с Эмилией, он не замечал ни грязи под ногами, ни обшарпанных фасадов зданий. ни нищих попрошайек на каждом шагу. Теперь же он не мог без отвращения смотреть даже на открывавшийся из окна его каюты вид. Скоро, сказал себе в утешении, осталось уже недолго. У него почти всё было готово, то, к чему он так долго и упорно шёл последние годы. Оставалось совсем немного, и он повернёт вспять произошедшее на этом самом корабле 5 лет назад. сделает это уверенно и без созрения совести, хотя многие твердили, что это невозможно, и он якобы сошёл с ума. Вместо этого он с лёгкостью расстался с теми, кто пытался его остановить, с теми, кто прикидывался его друзьями. Но как они могли называться такими, если он настолько просто о них позабыл? Все его мысли занимала одна лишь Эмилия. Именно о ней он думал с утра до поздней ночи, когда, обессиленный магическими экспериментами, падал в кровать и проваливался в черную пучину без сновидений. «Скоро!» — произнес он вслух, уставившись на квадратный иллюминатор на стене, за которым серели унылые постройки этого никудышного города. «Совсем скоро, моя дорогая, мы с тобой снова встретимся!» и я больше никуда тебя не отпущу. Клянусь, на этот раз все будет по-другому». Неожиданно ему привиделся полупрозрачный женский образ. Эмилия, его прекрасная Эмилия, застыла возле окна, после чего едва заметно покачала головой. «О, неужели ты во мне сомневаешься?» — воскликнул он, обращаясь к своему видению. «Но тебе не стоит этого делать, моя любовь. Я готов, вот увидишь. Ради тебя я пойду на всё. 5 лет, моя Эмилия. Мы были разлучены с тобой слишком долго, но на этот раз я тебя не подведу. Внезапно в его страстную речь вмешался звонкий детский смех в коридоре. Всё же стяны на этом корабле никуда не годились, и образ Эмилии потускнел и ещё. Затем раздался внушительный топот, и из-за чего Шалерский сервиз отозвался недовольным звоном. Кажется, за непослушными девчонками спешила их монументальная мамаша. Он поморщился. Дети никогда ему не нравились, и он старался держаться от них подальше. Непонятные, неприятные существа, шумные и бестолковые. Кому они нужны? О нет, когда он вернёт свою Эмилию, они уединятся в тиши его поместья. где будут лежать вдвоём, наслаждаться своим счастьем. Он не готов делить её ни с кем, даже из слуг в доме почти никого не осталось, лишь самые доверенные. Но и они не знали о том, что он собирался провернуть. Это была его тайна, его и Эмилии. Прошло целых 5 лет, прежде чем он нашёл ошибку в расчётах и догадался, что именно нужно сделать. чтобы на этот раз всё вышло так, как ему нужно. О да. Всё должно произойти именно там, где и случилось. Только так у него появится шанс вернуть свою Эмилию. Даже если ради этого ему придётся провести ещё 2 недели в этом плавучем городе, ну что же? Ради неё он был готов перетерпеть абсолютно всё. Тут в коридоре раздалось цывканье, и он снова поморщился. Судя по всему, мерзкая старуха вывела на прогулку свой мерзкий зоопарк. У графини Лонтон было три белых гавкучих шпица, и он не отказался бы лично выкинуть их всех за борт. Эти шавки посмели его облаять, когда он поднимался по трапу. За ними он бы сбросил и саму графиню, которой, судя по ее виду, было уже лет сто, а то и больше. Она не заслуживала столь длинной жизни, тогда как его Эмилия. Он потряс головой, разгоняя подступавшее отчаяние. Уже скоро она будет с ним, на этот раз навсегда, и в горе, и в радости. Но так как горе, он хлебнулся с избытком, то впереди их ждала лишь одна радость. Всё готово, произнёс он, уставившись невидимыми глазами в угол роскошной гостиной. осталось совсем немного, моя дорогая. Всего несколько дней, и ты снова будешь вместе со мной. Но уже сегодня я займусь тем, чем должен. Знаю, ты бы не одобрила мой план, но по-другому мне тебя не вернуть. Мысли о том, что уже скоро он снова обнимет свою любимую, наполнили его радостным ожиданием. К ним примешивалось ещё и предвкушение этим вечером Он собирался выйти на охоту.